Глава девятая «Верно», — кивнул я, глядя в черные глаза графини Распутиной. «С высокой долей вероятности, мое зелье успокоения поможет твоей лисице». Млада поджала губы, а затем не сдержалась и улыбнулась, подобно маленькой девочке. «Вот как!» — выдохнула она с облегчением. «Я рада, что ты не блефовал». «Я не дарю пустых надежд», — спокойно ответил я. «Люди по-разному поступают, особенно аристократы», — взяв себя в руки, невозмутимо парировала Млада. «Но если обидела, прости». «Не обидела», — мотнул я головой. «Твои подозрения были закономерны. Но теперь, когда ты увидела эффект моего зелья своими глазами, мы можем говорить открыто». «Лада, твоя нуар и граф Рязанов, находится сейчас в одинаковом положении. Почему? выпалила она, ты можешь испробовать свое успокоительное на нуар хоть сегодня, если оно действительно сработает. Девушка сглотнула, подступивший к горлу комок и продолжила: Тогда нуар сможет дальше жить, и отцу не придется от нее избавляться. А если нет, будем искать другие варианты. Вдруг вместе мы сможем улучшить твое зелье и. «Нет», — перебил я ее. «Я дам зелье успокоения Нуар только после того, как твой дед расшифрует то зелье, над которым трудится, и воссоздаст его, его в изначальном виде». «Изначальным» — зацепилось за слово «графиня». «Да», — кивнул я. «У меня есть подозрение, как именно оно работает, но нет доказательств и чистого образца. Пока твой дед не предоставит мне отчет и образец зелья успокоения, я не дам». Млада сверкнула глазами и подалась вперед. «Ты вынуждаешь меня перейти к решительным мерам!» «Ты угрожаешь мне!» — изобразил я удивление. «Серьезно! Хочешь рассорить роды Рязановых и Распутиных окончательно!» Обычно спокойная девушка гневно раздувала ноздри, едва ли не таранила меня своим высоким лбом. Затем она резко развернулась и выдохнула. «Прости, Александр! Правда, прости! Занесло!» «Понимаешь, жизнь Нуар очень важна для меня и...» «И раз важна, то помоги мне», — перебил я Младу и взял ее за руку. Девушка встрепенулась и удивленно уставилась на меня. «У твоего деда проблемы с ходом исследования», — глядя на нее, произнес я. «Но подробности он мне не расскажет. Однако же, если я узнаю, в чем его затык, я, может быть, смогу помочь». «Ты?» — удивилась она. Я усмехнулся и ответил. «Обидная реакция, знаешь ли. Сомневаешься в моих способностях, после всего, что видела своими глазами». «Эм, нет, прости». Она задумчиво закусила подушечку большого пальца правой руки и проговорила. «Но ты просишь о невозможном. Даже со мной дед вряд ли поделиться своими проблемами. Он слишком горд». Хотя она подняла на меня хитрый взгляд, а затем покосилась на свою левую руку, которую я до сих пор держал. «Если сказать дедушке, что ты готов укрепить ваши деловые отношения нашим с тобой браком, может быть, он и допустит тебя до своих исследований». Я тяжело вздохнул и, отпустив ее руку, произнес. «Что ж, ты, млада, хочешь и лисицу свою спасти, и рыбку съесть?» «Что?» — не поняла девушка. «О чем ты? Это какой-то фразеологизм?» «Почти», — хмыкнул я ей посерьезнее. «Я верю, что у тебя получится узнать, с какой проблемой столкнулся твой дед. Так что вперед, действуй. А у меня тоже есть дела». Кивком попрощавшись с ней, я отправился обратно в сторону палат. Заглянул к деду. Ему стало заметно лучше. Организм больше не мешал зелью восстановления делать свое дело. Граф Рязанов размеренно дышал во сне. Рядом с ним в кресле кимарила Алиса, держа его дряблую ладошку. Развезло сестренку от переживаний. Я перекинулся парой слов с Григорием и направился к лифту, отслеживая местоположение людей на этаже. Млада до сих пор стояла в том же углу. Судя по ее дыханию, похоже, с кем-то разговаривает. И учитывая, что рядом никого нет, стало быть, по телефону. «О, вот так встреча!» Лифт распахнулся передо мной, и я увидел Агату с небольшим букетом в руках. «Александр?» – удивилась она, выйдя из лифта. «Привет, рада видеть!» «Привет, взаимно!» – кивнул я. «К мужу?» «К нему!» – грустно улыбнулась Вавилова. «А потом еще и к Тиме зайду, новостями поделюсь с обоими». «Что за новости?» – спросил я без задней мысли. Агата вдруг посерьезнела и пристально уставилась на меня. «Честно говоря, они и тебя касаются. Как раз хотела тебе сегодня звонить». «Тебе удобно будет встретиться часов в шесть у меня дома». Я удивился. Хотел уже было пошутить насчет ее приглашения к себе на чай, однако же не стал шутить с замужней беременной женщиной. «Предварительно, да», — спокойно ответил я. «Но сразу скажу, что у меня могут возникнуть срочные дела. Если дед Распутин решит пойти на контакт сегодня», — мысленно продолжил я. «Хорошо», — кивнула Вавилова решительно. «Я все понимаю». «Тогда буду ждать». «Ничего брать с собой не нужно. Можешь приходить голодным. Накормим». Я молча кивнул, приняв ее слова. За неожиданным приглашением у прилетело еще одно неожиданное приглашение от ее временной сожительницы Марины. Моя управляющая предложила встретиться в пять часов вечера в парке недалеко от ЖК, в котором она с Агатой проживает. Подозрительно. «Немного, но будем разбираться по ходу, что к чему. С Мариной мне так или иначе нужно было обсудить насущные вопросы». «Значит, Алексей Михайлович уже развел бурную деятельность. Усмехнулся я и откинулся на спинку парковой скамейки. Забавно, что он не предложил эту схему мне. Честно сказать, я и сам о ней думал». «Алексей Михайлович сказал, что нет нужды тревожить тебя по пустякам», поправив очки, проговорила моя рыжая собеседница. Сегодня она собрала свою пышную копну в высокий хвост, надела белую блузку и юбку. Выглядела снагосшибательно и притягивала к себе взгляды проходящих мимо парней. Будь она здесь одна, точно бы уже кто-нибудь подкатил. «Это он правильно решил», — кивнул я. Марина усмехнулась и добавила, еще он сказал, что вам отчасти плевать на официальные бумаги. Однако же нам, как вашим рукам и ногам, стоит делать все, чтобы избежать ненужных проблем со стороны властей. Она наставительно подняла указательный пальчик и улыбнулась. Покосившись на нее, я в очередной раз подумал, что давненько у меня не было девушки. Молодое тело требует женской ласки. Но с Мариной у нас исключительно деловые отношения. Об этом мы условились, как говорится, на берегу. Чуть прикрыв глаза, я отбросил в сторону вольные мысли и еще раз прокрутил в голове предложение бывшего подполковника ОКЖ. Осводилось оно к тому, что моим ратникам необходима хоть какая-то юридическая защита перед проверяющими органами. Бородин полагает, что даже если я буду использовать бойцов тайно, всегда есть риск попасться. И я с ним здесь согласен. А потому он предлагает составить договор служения для бывших спецназовцев-простолюдинов. И служить они, пока я сам простолюдин, будут личным дворянам. Их у меня в подчинении сейчас аж трое. Сам Бородин, Сикачев, он же Кабан, и Александр Иванович Архандеев, он же Архон, он же правая рука Кабана. Мужик получил личное дворянство буквально в этом году, как раз когда группа Кабана занималась черными делишками окажа. «Правильно он говорит», — кивнул я. «Моя задача — достигать результата, а ваша — твоя и Бордина, в том, чтобы прикрыть нас от бумажных проблем. Парни не против такого расклада?» «Нет», — мотнула ржи копной Марина. «Но есть небольшая проблема. По желанию всех равномерно распределить не получится». «Ха», — усмехнулся я. «Понятное дело, что бывшие спецназовцы хотят идти в служение к своему командиру». «Верно». Но некоторые, если надо, готовы служить и Александру Ивановичу. А вот Алексею Михайловичу только Мирон Сергеевич. Бывший капитан Антохин, значит. Ну что ж, это ожидаемо. Правда, он пока еще физически не готов приступить к службе. Все еще находится у меня на лечении. Оформляйте людей по желанию, спокойно произнес я. Не нужно делить поровну. Скажи лучше, мы можем после этого с нашими тремя личными дворянами оформить договор охраны? Марина уважительно посмотрела на меня и кивнула. Похоже, они с Бородиным тоже думали в этом направлении. А затем она вкратце объяснила, как эта схема будет работать. Забавный нюанс. Простолюдин не может иметь ратников сам, но вполне может нанять охрану из дворян. Правда, охранять она будет не простолюдина, а самого дворянина и его интерес. Иными словами, если кто-то станет прессовать меня, рядом может стать Бородин и заявить, что считает меня пострадавшей стороной, мол, не может терпеть непотребства рядом с собой и требует прекратить безобразие. Таким образом он перетягивает конфликт на себя, а затем его решает. Странный выверт. Но, полагаю, в практике его используют редко, ибо обычные дворяне не нанимаются защищать простолюдинов. Позорно это. «Принято!» – кивнула Марина. «Если позволишь использовать казну, можем сильно ускорить процесс оформления». «Насколько?» – деловито спросил я. «Сократить с месяца до одного дня». «Ух ты!» «За деньги дела аристократов решаются довольно быстро, но придется заплатить». Она поморщилась и нехотя добавила. «По полторы тысячи за каждого». «Мы ведь вполне можем себе это позволить», — предельно серьезно спросил я, не сводя глаз со своей управляющей. Марина замерла, а затем обреченно выдохнула и произнесла. «Можем, но я бы не рисковала ввиду последних событий. Я до сих пор не могу закрыть заказ. Это, между прочим, тема для нашего следующего обсуждения». Она посмотрела на меня в поисках поддержки. Я молча кивнул, дав ей добро. «Я говорила, что смогу найти выход из ситуации», — с жаром продолжила девушка. И я нашла его. Мы договорились с другим поставщиком. Он сказал, что весь товар в наличии и начинает отгрузку. Но вскоре перезвонил, мол, извините, ошиблись, есть только половина. Половина? Представляешь? В самом деле мне отправили ровно 50% от заказа. Я ее переслала тут же конечным покупателям. Но другую половину заказов нам еще только предстоит закрыть. А дикие ягоды продолжают насчитывать пеню, и... Она тяжело вздохнула и покачала головой. «Тяжела жизнь посредников», — хмуро произнес я. «Особенно, когда кто-то вставляет палки в колеса», — прорычала Марина. «Нет, я понимала, что у дельцов далеко не всегда сделки проходят чисто. Но чтобы вот так вот... Нас откровенно топят. И кто-то с большим кошельком. Я даже знаю, кто», — хмуро произнес я. «Барон Эйпштейн сперва щелкнул меня по носу, когда увел основного поставщика, а теперь вот демонстрирует свое превосходство, выкупив ровно половину товару второго поставщика. Этот мерзавец дает понять, что все мое благосостояние в его руках, что он может делать с моими деньгами все, что ему вздумается. Зря он так. Коптер и Бородин уже в паре работают по этому направлению». Плавно выдохнув, я положил ладонь на макушку Марине и взлохматил ей волос. «Эй, что ты делаешь?» — возмутилась она. «Вот так-то лучше», — хмыкнул я. «Не вешай нос, тебе это не к лицу». «Да я боюсь, мне сейчас ничего не к лицу», — проворчала она, достав из сумочки зеркало и начав поправлять прическу. «Найдешь еще выход из ситуации?» — спросил я, поймав ее взгляд через отражение в зеркале. «Найду», — едва ли не прорычала Марина. «Уже нашла. В Москве хватает оффлайн-точек, которые закупили этих зубастых зайцев, а продать не могут. На диких ягодах цены гораздо выгоднее». Я уже кое с кем переговорила, предложила выкупить все за полцены. «В общем, работа идет. Можешь Василий, отправить со мной сегодня?» «Сразу после нашей беседы», — догадался я. «Да», — кивнула Марина. «Езжайте». «Спасибо». Не переживай из-за кризиса. «Выберемся», — нарочито бодро произнесла девушка. «Да, заработаем гораздо меньше, чем хотелось бы, но... но... Я подумаю, как обезопасить нас от подобного в будущем». «Подумай», — хмыкнул я. «И ребят обязательно в форме. Сегодня же подай заявку, если возможно». «Я тоже очень хорошо подумаю, как вернуть должок одному заигравшемуся богатею». Марина пристально уставилась на меня. Она девочка умная, явно догадалась, что я в курсе, кто стоит за нашими проблемами с торговлей в Глобале. Управляющая была открыла рот, чтобы ответить, но... «Красотка, чего ты время тратишь на этого хлыща, а?» Послышался за моей спиной насмешливый и слегка гнусовый голос. Марин встрепенулась и невольно уставилась на длинного парнишку, идущего к нашей скамейке. Три его товарища, противно ухмыляясь и пожираемую управляющую сальными взглядами, обходили нас со спины по газону. Довольно резво все четверо взяли скамейку в кольцо. Белобрысы заводила в синей клетчатые рубашки, показательно игнорируя меня, остановился напротив Марины и надменным тоном продолжил: Не стоит такой красотке тратить время на этого мажора, что он тебе даст, кроме своих денег, а? Он одарил меня пренебрежительным взглядом. «А что ты можешь ждать, умник?» — хмыкнул я. Парниша был вынужден повернуться в мою сторону. Пару секунд он смотрел на меня, затем вновь повернулся к Марине. «Этот тип из тех, у кого будет тысяча рубчиков, но на, на тебя он потратит лишь сотню, а я же отдам тебе все, что у меня есть!» Этот горе-романтик самодовольно улыбнулся и подмигнул Марине. «Вряд ли у тебя есть что-то, кроме застиранной рубашки и рваных кроссовок», спокойно произнесла Марина. «Идите своей дорогой, пока целы». «Пока целы?» — осклабился умник и навис надо мной. «Что, думаешь, твой мажорчик станет за тебя драться, а?» Я устало выдохнул и покачал головой. «Слушай, парень, поднявшись во весь рост, я встал прямо напротив него. Тебя в школе не учили, что бывают такие люди, которых называют аристократы». «И которые смогут стереть тебя в порошок за меньшей обиды, а?» Он скривился и уставился мне в глаза. «Аристократы у нас тут без охраны не ходят!» — выдал он. «Будь ты аристократ, вокруг вас бы заслон из бугаев стоял бы!» Какое-то у него странное представление об аристократах. Тот же барон Прозоров бы с ним поспорил. Хотя как раз наш коптер и попал в свое время в передрягу из-за того, что ходит без охраны. «У тебя не совсем верное представление об аристократии гений», — спокойно произнес я. «Многим из них не нужна помощь ратников, чтобы проучить парочку дерзких балбесов». «Ты кого это балбесом назвал, а?» — рыкнул он бурави меня взглядом и отступил на шаг. «Ха, инстинкт самосохранения даже у идиотов иногда работает. Похоже, с ним не все потеряно». «В общем, так», — продолжил я сейчас я закрою глаза а когда открою вас уже отсюда ветром сдует. усек прежде чем он что то ответил я опустил веки придурок хохотнул парень и рванул вперед да похоже все таки идиотизм в нем сильнее инстинкта самосохранения а раздался удаляющийся от меня крик подняв веки я опустился обратно на скамейку Все четверо валялись вокруг нас в отдалении, в нескольких метрах от скамейки. Их в самом деле сдуло ветром, ровным тоном проговорила Марина. Затем посмотрела на часы и произнесла. «Может, пойдем уже? Тебя ведь будут ждать. Да и мне не стоит опаздывать навстречу». «Пойдем», — хмыкнул я и снова поднялся со скамейки. Пройдя мимо кряхтящего задира, я не выдержал и спросил управляющий. «А ты не знаешь, кого и для чего пригласила к себе в гости Агата?» «Нет», — мотнула головой Марина. «Если бы знала, конечно бы тебе сказала». «А так, она специально уточнила, не будет ли у меня каких-то выездных дел этим вечером. Я сказала, что надо бы съездить по делам. Она ответила хорошо и обмолвилась, что с тобой кто-то хочет встретиться». Я усмехнулся, представив себе этот разговор. Полагаю, Агата просто не уверена, какой уровень доступа к информации о моих делах в самом деле имеет Марина. Вот и решила перестраховаться. Примерно об этом я подумал снова, когда, поднимаясь в красивом лифте на этаж Вавиловой, ощутил аж 12 источников дыхания, собранных в одном месте. Пятеро из них мне были очень смутно знакомы. Но, учитывая контекст происходящего, я не сомневаюсь, кому они принадлежат. Один источник я встречал лишь на приеме в Кремле, а вот с остальными и вовсе знаком отлично. Интересная компания там собралась, как я погляжу. Не терпится узнать, что же ведьмы и ведьмаки корпуса решили мне предложить. Что за тайная вечеря собралась на квартире у беременной ведьмы?